Совершенно ясно, что автор изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это плач над ним. Несчастный убийца-теоретик, этот честный убийца, если можно только сопоставить эти два слова, выходит тысячекратно несчастнее простых убийц. Ему было бы несравненно легче, если бы он совершил убийство из гнева, из мщения, из ревности, из корысти, из каких хотите житейских побуждений, но не из теории. Знаешь, Соня, говорит сам Раскольников. Если б только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь счастлив был. С невыразимым мучением он чувствует, что насилие, совершенное им над своей нравственной природой, составляет больше грех, чем самый акт убийства. Оно-то и есть настоящее преступление. «Разве я старушонку убил?» – говорит он Сони, «Я себя убил, а не старушонку. Так-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту черт убил, а не я».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 Итак, в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий. Свойство широкой симпатии, которое мы приписали автору, и здесь, очевидно, воодушевляло его. Он изобразил нам нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием.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 Но заметим, что сущность каждого явления всегда обнаруживается не в его обыкновенных ходячих формах, а именно в крайних высших ступенях развития. Здесь, очевидно, взявши крайнюю форму, автор получил возможность стать к целому явлению в совершенно правильные отношения, в те отношения, в которые трудно стать к другим формам того же явления. Возьмем, например, Базарова в «Отцах и детях» Тургенева, первого нигилиста, явившегося в нашей литературе. Этот высокомерный, самолюбивый человек скорее отталкивает, чем привлекает. Да он и не просит нашего сочувствия, он самодоволен. Пусть читатель переберет потом все хорошо знакомые ему формы нигилизма. Молодая девушка обрезывает свою великолепную косу и надевает «синие очки». Со стороны безобразна, а между тем она очень довольна собою, как будто надела наряд красивее того, который прежде носила Она бросает романы и читает «Физиологию обыденной жизни» Ильюиса Сначала она запинается, но делает над собой усилия и принимается свободно толковать о пятнах и мочевых органах Что же? Ощущается новое удовольствие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 Брат девушки сам устроивает ее гражданский брак с своим приятелем. Точно так же на основании теории муж бросает жену, жена мужа или устроивается коммунно, в которой случается, что один мужчина имеет связь с двумя женщинами, красноречиво проповедуя им, что ревность – фальшивое чувство.